Глава 38 Воспоминания о счастливых днях смягчают боль. И мы вернулись домой, чтобы наделать гирлянд для новогодней елки. Оставили море за спиной, но не забыли о нем. В поездах, которые везли нас на переезд в Мальгранш-Сюрнанси, мы с Лео рисовали кораблики на волнах бирюзовыми фломастерами, купленными в киоске на вокзале. Рисовали солнышки, рыб и цикад. А Филипп Туссен проверял качество своего загара на девушках из нашего вагона, на тех, с кем сталкивался на перронах, в вагоне-ресторане. Мой муж притягивал взгляды всех женщин. Подменщики ждали нас на пороге, едва поздоровались, а прощаясь, буркнули что-то невнятное. Не дали времени даже чемоданы разобрать. Сказали что все прошло нормально, и отчалили, оставив после себя немыслимый бардак. Слава богу, хоть в комнате Лео не нагадили. Она села на свою маленькую кровать и составила два списка. Один день рожденный, другой новогодний. Я взялась за уборку, а Филипп Туссен поехал прошвырнуться. Хотел наверстать упущенное время, потерянное со мной в хижине на берегу моря. На следующий день я все вычистила, и жизнь вошла в привычное русло. Я по расписанию поднимала и опускала шлагбаум. Филипп ездил на мотоцикле. Мы с Лео вместе принимали пенные ванны и без конца разглядывали летние фотографии. Мы развесили их по всему дому, чтобы не забывать. В сентябре, в перерыве между двумя поездами, я перекрасила стены в розовый цвет. Лео помогала. Возилась с плинтусами, я потом незаметно подправила все огрехи. Она пошла в первый класс. Очень скоро похолодало, и наступила зима. Мы вырезали гирлянды из цветного картона и купили синтетическую елку, чтобы каждый год не губить живые деревья. Я сказала себе, что к следующему Рождеству моя дочь перестанет верить в пер Кто-нибудь из детей постарше расскажет ей, что никакого бородатого старика не существует. Всю жизнь находятся взрослые, готовые нас разочаровать. Меня устраивало, что Филипп Туссен охотится на всех особей в юбках. Я больше не хотела близости с ним. Мне требовался отдых, а поспать удавалось недолго, между последним вечерним и первым утренним поездом. Я нуждалась в покое а его когда-то столь желанное тело вызывало отторжение, стало обузой. Иногда, слушая по радио песни, я мечтала о принце. Мужские и женские голоса произносили нежные, безумные, яростные слова. Они обещали счастье. По вечерам я рассказывала Лео истории. Ее комната была моим убежищем, земным раем. Где в феерическом беспорядке спали растрепанные куклы и медведи, валялись вперемешку жемчужные бусики, фломастеры и книжки. Я могла бы страдать из-за того, что мне было не с кем поговорить, кроме дочери и Стефани, кассирши из казино. Она вечно комментировала мои дежурные покупки, советовала взять новую жидкость для мытья всего и вся, видела рекламу по телевизору. Разбрызгиваешь по раковине, ждешь пять минут, смываешь и жира как не бывало. Попробуй, не пожалеешь. У нас не было тем для разговоров. Мы не могли сблизиться по-настоящему. Иногда она приходила ко мне выпить кофе, и я радовалась. Стефани была милой и доброй, Она приносила пробники шампуней и кремов для тела. Часто говорила: « Ты хорошая мать, это точно очень внимательная, и возвращалась на кассу или шла раскладывать товар по полкам. Каждую неделю приходило пространное письмо от Селии, и я угадывала между строк ее улыбку. Если не было времени написать, мы перезванивались, вечером, по субботам. Филипп Туссен ужинал со мной после того, как я укладывала Лео. Мы обменивались парой банальных фраз и никогда не ругались. Наши отношения были сердечными и никакими. Впрочем, люди, которые не кричат, не впадают в гнев и безразличны друг другу, иногда способны на ужасную жестокость. Мы не били посуду. Нам не приходилось закрывать окна, чтобы не беспокоить своими скандалами соседей. Мы жили тихо. Доев, Филипп уезжал проветриться или садился к телевизору, а я открывала книгу Ирвинга. За 10 лет совместной жизни Филипп Туссен так и не заметил, что я читаю один и тот же роман. Случалось, мы вместе смотрели какой-нибудь фильм, но даже тут наши вкусы расходились. Филипп часто засыпал в кресле. Последний поезд «Нанси-Страсбург» проходил в 23.04. Следующий «Страсбург-Нанси» в 04.50. В этом промежутке я и спала. Подняв шлагбаум перед утренним пассажирским, я шла в детскую взглянуть на спящую дочку. Многих успокаивает и утешает вид моря, а у меня было Лео. Я много лет жила с Филиппом и не злилась на его частые отлучки. Я не чувствовала одиночество, оно отскакивало от меня, не причиняя боли. Одиночество и скука рождаются в пустой душе, мою заполняло множество разных жизней. Моя дочь... Моё чтение, моя музыка и, главное, воображение. Проводив Лео в школу и закрыв книгу, я включала музыку, бралась за стирку, уборку, готовку и мечтала. Знали бы вы, сколько разных судеб я придумала себе, живя в Мальгранш-Сюрнанси. Леониной я занималась каждый день, по много часов. Филипп Туссен сделал мне лучший из всех возможных подарков а в дополнении передал дочери свою красоту. Вот только привлечь внимание отца надолго наша малышка не могла. Через пять минут он отвлекался на что-нибудь другое. Если Лео задавала Филиппу вопрос, отвечала я. Заканчивала за него фразы. Их отношения были скорее приятельскими, и он даже катал ее на мотоцикле вокруг дома. Недолго, минут десять, потому что скорости Леонина боялась. Думаю, что с сыном Филипп Сен легче нашел бы общий язык, а баб он за людей не держал, будь им три года или тридцать лет. Баба никогда не заменит парнишку, с которым можно поиграть в футбол и в суперзвуковой космолет. Он не распускает нюни, упав на поле, и ловко управляется с рычагами и рулем. А Леонина – девчонка, ярко-розовая, в блестках. Она была записана в библиотеку Мальгранш-Сюрнанси. Ее зал примыкал к мэрии и был открыт дважды в неделю, в том числе в среду после обеда. И каждую среду, пропустив поезд, в 13.27 мы брались за руки и отправлялись сдать прочитанные книги и пополнить запас на неделю. На обратном пути мы заходили в казино. Стефани дарила Лео леденец а я покупала знаменитый мраморный кекс от папаши брассара. В 16.05 я поднимала шлагбаум, заваривала Лео настойку из апельсиновых цветов, наливала себе чай, и мы полдничали. В три года Леонина начала выходить на крыльцо, чтобы помахать пассажирам каждого проходящего мимо нас поезда. Это стало ее любимой игрой. Некоторые люди тоже ждали встречи с девчушкой и смотрели в окно. В Мальгранш-Сюр-Нанси поезда не останавливались. Первая станция была в 7 километрах, в Бранже. Стефани много раз отвозила нас туда на машине, а возвращались мы поездом Бранш-Нанси. Лео обожала эти путешествия. Никогда не забуду, как она пищала от восторга в самый первый раз. Наверное. Даже парк аттракционов доставил бы ей меньшее удовольствие. Мы проехали мимо нашего дома, и отец помахал ей с крыльца. Поразительно, как радует детей смена ролей. Рождество 1992 года мы отпраздновали втроем, как и каждый год. Филипп Туссен дал мне чек и сказал, «Покупай, что хочешь, но не очень дорогое». Я подарила ему «Пер Оном» от корона и красивые шмотки. Иногда мне казалось, что я одеваю мужа и выбираю ему косметику, чтобы он продолжал нравиться другим женщинам и самому себе, что важнее. Потому что, любуясь собственным отражением в зеркалах, ловя на себе восхищенные взгляды, он не замечал меня. Именно этого я и хотела. Мужчина не бросает женщину-невидимку которая не устраивает сцен, не шумит, не хлопает дверями. Очень практичный вариант. Для Филиппа Туссена я была идеальной женой, которая не создает проблем. Он никогда не оставил бы меня из-за страсти. Я интуитивно понимала, что мой муж одерживает победы, но не влюбляется. Женщины метят его своими запахами, но не затрагивают душу. Думаю... У меня в мозгу изначально существовала доминанта. Не вздумай никого беспокоить. Ребенком в приемных семьях я говорила себе, «Веди себя тихо, может, они тебя и оставят». Я знала, что наша с Филиппом любовь давно угасла, покинула стены дома и уже не вернется. Хижина на берегу Средиземного моря и соленые поцелуи были всего лишь коротким рецидивом. Я привечала Филиппа Туссена, как соседка по комнате в студенческом общежитии, понимая, что раздражать мужа опасно. С него станется исчезнуть и забрать Лео. Моя дочь получила все заказанные на Рождество подарки. Личные книги, пластинку с песней «Голубой пес» в исполнении группы Наджа, платье принцессы, видеокассеты куклу с рыжими волосами и новый набор юной колдуньи с двумя волшебными палочками, магическими игральными картами и колодой для гадания. Лео всегда обожала показывать всякие трюки и с детства мечтала стать фокусницей, доставать из шляпы кроликов и отправлять предметы в параллельный мир. Следующий день был праздничный. Поезда ходили реже, один из четырех. Я отдыхала. Играла с дочкой и восхищалась ее исчезательными трюками с разноцветными платками. Вечером я собрала ее чемодан. Утром 26 декабря, как и каждый год, родители Филиппа Тусена приехали за Леониной, чтобы увезти ее на неделю в Альпы. Пробыли они в доме недолго, но мать с сыном все-таки уединились на кухне, чтобы пошептаться. Она наверняка отдала ему подарочный чек. Я получила конфеты «Пьяная вишня». «Нимон, Шерри, классом ниже. монтразор. На сей раз я стояла на крыльце и махала Лео, когда машина в старших отъезжала. Дочка улыбалась. На коленях у нее лежал набор юной колдуньи. Она опустила стекло и сказала, «Увидимся через неделю, мамочка!» и послала мне три воздушных поцелуя. Я их сберегла. Каждый раз, когда огромная машина исчезала из виду, я содрогалась от мысли, что могу не дождаться дочь обратно. Пыталась не думать о плохом, но заболевала. У меня даже температура поднималась. Всю следующую неделю я наводила порядок в детской. Розовые стены и куклы меня утешали. 31 декабря мы с Филиппом Туссеном встретили Новый год у телевизора. Ели его любимые блюда. «Стефани, как обычно, подарила нам нереализованные подарочные наборы. Виолетта, предупредила она, это нужно употребить до послезавтра, потом все». Леонина позвонила первого утром. «С Новым годом, мамочка! С Новым годом, папочка! Я сегодня сдам на первую звезду!» Она вернулась с третьего, сияя румянцем и счастьем. Я успокоилась. Родители Филиппа уехали через час. Лео с гордостью продемонстрировала мне звездочку, приколотую к свитеру. «Смотри, мамочка!» «Браво, милая!» «Я теперь умею спускаться с горы!» «Браво, браво, бис!» «Можно мне поехать на каникулы с Анаис?» «Кто такая Анаис?»